Глава 17. Серый, бесцветный, безжизненный Мир вокруг будто выцвел и потерял краски Мертвая ткань бытия окружала ее со всех сторон И липкой, грязной паутиной льнула кожа Она содрогнулась от отвращения И попыталась сбросить себя Мерзкий до дрожи покров Но он продолжал впиваться в тело Облепляя ее с собой С ног до головы И становясь с ней единым целым Она закричала Забилась Чувствуя, как серое нечто Погребает под собой Душит и гасит ее искру Безжалостно «Безвозвратно!» Ее вернул в реальность собственный крик, и рука сама собой мгновенно потянулась и сжала висевшую на шее гему. Только ощутив, как теплее от ее прикосновения, оживающий потоками силы камень, она облегченно выдохнула и расслабилась. Этот страшный миг... «Еще не наступил, и, может, не наступит никогда. Она видела лишь одну из нитей вероятности, и пока ей под силу было предотвратить этот кошмар, нужно лишь попытаться понять, откуда ждать угрозу, о которой предупреждает ее дар. Нужно во всем разобраться и успеть принять меры», чтобы предотвратить беду. Но Ада была уверена, что сможет, что у нее все получится. Ведь теперь она была не одна. Райан мысленно зовет Ада, и отклик теплой волной прикосновения приходит почти сразу. «Ты уже вернулся? Мне нужно с тобой поговорить». Я буду в чертоге не позже, чем через час. В голосе ищущего явственно звучит беспокойство. Что-то случилось? Пока нет. Но мы должны позаботиться о том, чтобы не случилось впредь. Есть вопросы, которые не терпят отлагательств. Приходит ответ, и напряжение в голосе ады заставляет райно пришпорить и без того, скачущего галопом коня. «Я буду так скоро, как только возможно». От звучащего в его голосе тепла сладко сжимается сердце. «Я буду ждать». Тихим шелестом ветра в кронах звучит ответ, и от этих слов, кажется, вырастают за спиной крылья. Черная громада чертога выросла перед ними неожиданно, словно появилась из-под земли. Уже с полудня дорога шла по дну узкого горного ущелья, отвесные стены которого словно тянулись вершинами друг к другу, сжимая в узкую полоску седое зимнее небо. И вдруг горы словно разошлись, отпрянули в стороны. Открыв взору путников живописное плато, на котором на фоне расцвеченного алым закатного неба Исполинской глыбой возвышалась скала, и будто прорастая сквозь нее, вздымались мощные крепостные стены И тянулись ввысь точенные черные башни чертога тьмы. У Илаиты перехватило дыхание от того, насколько величественно прекрасным было это зрелище. Вся усталость долгой, изнурительной дороги куда-то испарилась, уступив место удивленному и даже какому-то детскому восторгу, зная, как красив черток лишь по рассказам брата. Она даже представить себе не могла, насколько реальность превзойдет ее ожидания. Строители древности, воздвигнув на зависть врагам неприступный замок крепость, позаботились о том, чтобы оплот великого темного клана веками вызывал отторопь и восхищение в людских душах. Раен, это просто невероятно произнесла илаита, когда к ней вернулся дар речи. Ищущий большую часть дороги, молча скакавший чуть впереди, придержал коня, дожидаясь, чтобы она поравнялась с ним. «Да, Саламандра, я на всю жизнь запомнил миг, когда впервые увидел это место. Отец привез меня сюда ребенком. Мне едва минуло пять». И тогда черток показался мне даже немного пугающим. Он улыбнулся своим воспоминанием. Но со временем он стал для меня домом, в который я всегда стремлюсь вернуться. И если ты захочешь, станет домом и для тебя. С тех пор, как во мне пробудилась искра, это моя самая заветная мечта. Робко улыбнулась Илоита, и добавила чуть слышно, после той, что о встрече с тобой. Она говорила очень тихо, но Райан все-таки услышал, и искоса бросил на нее взгляд, в котором она с удивлением прочитала затаенное чувство вины. «Вперед! Нам осталось совсем немного!» Коротко приказал он и пришпорил коня. При приближении маленького отряда высокие и казавшиеся неприступными ворота чертога, словно по мановению чьей-то руки, начали медленно с натугой открываться. Минута, и массивные створки расползлись в стороны, приглашая путника вступить под сводчатую арку над вратной башней копыта лошадей загрохотали по вымощенному камнем полу и многократно усиленный эхом, звук барабанной дробью взорвал тишину. Илоита вдруг ощутила, как по телу пробежала странная дрожь, и от волнения вспотели ладони. Могучая громада стен, сейчас будто сжавшая ее в тисках, Дышала такой древностью и величием, что девушка внезапно почувствовала себя крохотной беспомощной песчинкой, подхваченной бурным океаном. Что ждет ее впереди? Играя, волна может легко вознести к солнцу, а может и навеки погрести на дне, под темной толщей воды. Ей почему-то вдруг стало страшно. И она инстинктивно придвинулась ближе к краю, словно ища у него защиты. Он, казалось, почувствовал ее состояние и, на мгновение, накрыв ее ладонь своей, улыбнулся ей уголком губ. А потом они вынырнули из полутьмы въездной арки на ярко освещенный закатным солнцем внутренний двор, и время, будто сорвалось с места, и понеслось бешеным галопом. Их здесь ждали. Стоило им спешиться, как конюхи тут же взяли лошадей под узцы. Их одинаковые черные камзолы слева на груди украшала вышитая серебряной нитью эмблема. Две сцепленные между собой подковы, заключенные в ромб. Следом перед ними, как из-под земли, выросли суровые рослые воины. Нависевших поверх меховых калетов геммах, Илаита без труда разобрала руну Альгис, символ стражей чертога. По знаку ищущего, они молчаливым кольцом окружили пленных светлых, и наблюдавшая за ними Илаита невольно встретилась глазами с Лойдесом, да так и не смогла отвести взгляд. Он был бледен. Переносится после перелома опухла, и под глазами синими кругами растеклась гематома, переходившая на левой скуле в длинную багровую ссадину. Его лицо осунулось и могло бы показаться жалким, если бы не горящие упрямым непокорством глаза. Он смотрел на Илаиту, и ей показалось, что пылающий костер его взгляда жжет ее изнутри. В нем не было ненависти и злости, лишь где-то в глубине плескалась затаенная боль. В душу стальной иглой впилось чувство вины. Это она была причиной всех его бед. Из-за нее произошла схватка, в которой Райн едва не убил его. Из-за нее он, Лойдес, оказался теперь в чертоге пленником, о дальнейшей участи которого она боялась даже думать. Да, он тоже держал ее в плену, но не слишком ли высокую цену ему теперь придется за это заплатить? Что с ним теперь будет? Неосознанно она сделала к нему несколько шагов. Но в этот момент один из стражей Грубо толкнул Лойдеса в спину, и пленников куда-то повели. Илаита неотрывно смотрела им вслед. Словно почувствовав ее взгляд, светлый неожиданно обернулся, и на его губах на мгновение вспыхнула грустная, будто прощальная улыбка, от которой у Илаиты почему-то сжалось сердце. Какое-то время она еще стояла, пытаясь разобраться в буре чувств, бушевавшей в ее душе. Сейчас, неожиданно для себя, она очень отчетливо поняла, что этот человек не просто не был ей безразличен. Она испытывала к нему нечто большее, чем просто сочувствие. У нее вспыхнули щеки. Эта мысль была такой странной и пугающей, что она поспешила загнать ее на задворки сознания, даже не додумав до конца. Вместо этого она твердо решила прямо сейчас поговорить с Райном о дальнейшей судьбе пленников. Он как раз закончил отдавать какие-то распоряжения одному из сопровождавших их воздающих, и Илоита — подойдя ближе, робко тронула его за плечо. «Раин, я хотела с тобой поговорить». Неуверенно начала она. «Непременно, Саламандра. Но позже. Сейчас поговорить с тобой. Не терпится кое-кому еще». Ответил он, глядя ей куда-то за спину и странно улыбаясь. Илоита резко обернулась через внутренний двор к ним почти бежал реймонд не задержавшись ни на мгновение даже для того чтобы переодеться с дороги райн сразу же направился в покое верховной жрицы напряженный голос ады все еще звучал в его ушах и он до странности остро чувствовал что нужен ей сейчас стражи распахнули перед ним тяжелые окованные железом двери, пропуская в галерею. Ведущей здесь не было, и ищущий поспешно двинулся дальше, но, проходя мимо, случайно зацепился взглядом за пустую скамью у фонтана. И смутное, неясное предчувствие, коснувшись ледяным дыханием, обожгло душу. Райну ускорил шаг. Он нашел Аду в ее рабочем кабинете. Она стояла у окна, замерев как каменное изваяние и устремив задумчивый взгляд вдаль на выступавшие на фоне темнеющего неба очертания горных вершин, увенчанных белыми шапками снегов. Казалось, она не заметила его появления, продолжая стоять все так же неподвижно, лишь губы ее чуть заметно шевельнувшись, прошептали «Райан». Он стремительно пересек комнату, подошел к ней, с мгновения помедлил, а потом обнял ее сзади, прижав к себе и, зарывшись лицом в волосы, жадно вдохнул исходивший от них такой знакомый пьянящий аромат. Она подалась назад и откинула голову ему на плечо, позволяя себе расслабиться в его объятиях. Казалось, сковавший ее лед таял от тепла его рук, а напряженная, как струна тела, становилась от его прикосновений податливым и мягким, словно глина под искусными ладонями гончара. «К твоим услугам, ведающая!» Обжигая ее щеку горячим дыханием, Чуть слышно прошептал он, «Как нельзя кстати!» Не видя, он услышал в ее голосе улыбку, «Ты имеешь удивительную способность спасать меня от самой себя. Стоит тебе появиться, и терзающие душу сомнения и страхи куда-то исчезают без следа. Твоя близость словно придает мне сил». И в то же время рядом с тобой не хочется быть сильной. Рядом с тобой хочется просто быть. Она резко повернулась к нему и заглянула в глаза, обжигая золотом пламени, пылающим в зелени зрачков. Ее ладонь легко скользнула по его лицу, повторяя линию скулы, и Райан почувствовал, как в нем океанской волной поднимается и затмевает разум желание. Подавшись вперед, он жадно коснулся губ ады своими, одновременно ведя рукой по ее спине и ослабляя пальцами шнуровку корсета. Она почти сразу отстранилась и, покачав головой, мягко выскользнула из его объятий. «Райан». «У меня было видение», — произнесла она, и от того, как прозвучали эти слова, неприятный холодок пополз у ищущего по спине, а разум мгновенно возобладал над страстью. «Это линия вероятности», — она запнулась и продолжила с усилием. «Став реальностью, будет для меня хуже смерти». Видение было нечетким, и я пока не знаю, откуда ждать удара, но почти уверенно, что старый паук продолжает плести вокруг меня свои сети в надежде, что однажды я оступлюсь и все-таки в них попаду. Пантифик не оставляет мысли уничтожить потенциальную угрозу трону, и сделает все возможное, чтобы помешать нам бросить вызов хранителям. Мы должны его опередить. Райн помрачнел. Глубокая складка печатью беспокойства пролегла между нахмуренных бровей. Понтифик не в первый раз пытается обезглавить темный клан. И до сих пор нам весьма неплохо, Удавалось противостоять этим попыткам. Справимся и теперь. Нужно собрать совет и продумать меры по обеспечению твоей безопасности. Необходимо усилить охранные периметры, так чтобы мышь не проскочила за стены чертога незамеченной. Нет, Райан, перебила его ада. Сейчас не время усиливать защиту в ожидании удара. И прятаться в тщетной попытке обмануть судьбу, мы должны нанести этот удар первыми. Да, но чтобы Дан и Дана имели право бросить вызов хранителям, и их союз должен быть освящен в храме двух начал. А для этого нам придется поехать в Асирит, тем самым подставив под удар Тебя. — возразил Райн. Ведь наш приезд в столицу станет для пантифика прекрасным шансом осуществить задуманное. Не станет. Если будет официально объявлена о готовящейся церемонии слияния аур, ни пантифик, ни хранители не посмеют пойти против воли богов и попытаться нам помешать. Отрезала Ада и добавила задумчиво. Вот только объявить о ней мы пока не можем. Да, ведь я еще не прошел посвящение клана ведающих. Райан отвел взгляд. Что-то тоскливо сжималось у него внутри при мысли об этом. И он ни за что не признался бы не только Ади но даже самому себе, что чувство это было сродни страху. Нет, он не боялся предстоящего испытания, не боялся боли, всегда сопровождавшей привязку к геммы Каури, и не сомневался, что справится. Вот только где-то на задворках сознания поселилась и упорно не желала убираться мысль, что, поменяв руну на Гемме, он изменит самому себе. Он был ищущим, и сам выбрал этот путь, считая его своим предназначением. Дар ведающего, эпизодически пробуждаясь в нем, был для него незнакомый и, как он считал раньше, неподвластной силой, странностью, которую разум не желал принимать всерьез. И вот теперь его аура волей судьбы оказалась распята между двумя геммами, геммой ищущего, которая давно и органично воспринималась как часть себя, и камнем, структура которого начала формироваться в ту ночь, когда в окрестностях Ризы ожил новый алтарь, геммой ведающего. Сейчас он стоял на распутье, точно зная, в какую сторону должен свернуть, но никак не решаясь сделать первый шаг и уже почти презирая себя за это. Райан провел ладонью по лицу, словно стирая мелькнувшую на нем тень сомнения, и опустился на одно колено. Верховная жрица, позволено ли мне пройти испытание, чтобы доказать право на честь называться таном клана Ведающих, дабы подаренная мне предвечным Аусеклисом искра пылала пламенем дара во благо великого темного клана? Произнес он ритуальную фразу, которой выпускники Академии Темного Начала И спрашивали у глав кланов разрешение на участие в церемонии посвящения. Великим таном клана ведающих с улыбкой поправила ада. Райн в замешательстве поднял на нее взгляд. Эта сторона моего дара не настолько сильна и развита, чтобы я был достоин. Позволь мне судить об этом, не дав ему договорить, мягко произнесла ведающая, жестом предлагая ему подняться. «Но, как тебе известно, церемония посвящения великого Тана может быть проведена лишь в храме двух начал, поэтому у нас нет выбора, и нам придется наведаться в столицу. Желательно так, чтобы ни пантифик, ни хранители...» раньше времени не узнали о нашем визите. Тогда у них не будет причин заподозрить неладное и начать вставлять нам палки в колеса. Однако у нашей поездки должен быть и официальный повод, чтобы, когда ты пройдешь посвящение, мы могли, более не скрываясь, остаться в Асирите и объявить о готовящейся церемонии слияния аур. Райн встал несколько ошеломленный подобным поворотом событий и после минутного размышления произнес: "Повод для официальной поездки в Асирит, пожалуй, у нас имеется. Скоро Йоль". Жарко растопленный камин потрескивал углями и плевался искрами. Пламя в нем недовольно ворчало и гудело, словно запертый в тесной тюрьме зверь, жаждущий вырваться на свободу. Но камень был для него непреодолимой преградой и пропускал лишь огненное дыхание, которое живительным теплом расползалось по погруженной в полумрак комнате подле камина слегка поскрипывала в такт своему неторопливому однообразному движению массивное кресло-качалка. Сидевший в нем старик, несмотря на близость огня, зябко кутался в теплый, подбитый мехом плащ. Глаза его были закрыты, но глазные яблоки под опущенными морщинистыми веками пребывали в бесконечном движении, словно он видел беспокойный тревожный сон. бледные сероватого оттенка губы время от времени слегка шевелились. узкий чуть заостренный к низу нос раздувался неуловимо напоминая клюв, а длинные узловатые пальцы спалились на животе как когтистые птичьи лапы. Вообще, весь облик старца в неверном свете огненных бликов был поразительно схож с огромной нахохлившейся совой, обманчиво неподвижной, но готовой при малейшем шорохе камнем упасть на добычу. Чуть слышно прошелестела открывшаяся дверь. Мягкий ковер заглушил негромкий звук приближающихся шагов, замерших за спиной усидевшего в кресле человека. Там, где отбрасываемый пламенем ореол света, таял в поглотившей остальную комнату чернильной мгле. Несколько мгновений царила тишина, пока ее не нарушил скрипучий старческий голос. «Неплохо, но технику тени клана карающих тебе так и не удалось постичь в совершенстве. Да и к чему такие навыки тому, кто может просто отдать приказ? Есть вещи, которые руки чешутся сделать самому», — с легкой усмешкой прозвучало в ответ. «Умение держать свои желания в узде — необходимое качество для того, кто богами поставлен вершить судьбу империи», — не открывая глаз, неспешно произнес старец. «Ничтожные пребывают в рабстве собственных страстей, владеющие же собой» владеет миром. Не усвой я эту истину еще в детстве. Многие из ныне живущих давно были бы мертвы. Процедил сквозь зубы вошедший и, помолчав, добавил «И меня бы сейчас здесь не было». «В самом деле...» Старец наконец раскрыл глаза и слегка повернул голову к собеседнику изображая живой интерес. Чем я обязан, оказанной мне высокой чести? Что привело властителя Великой Империи в мою скромную обитель? Император подошел к камину и протянул руки к весело пляшущим языкам пламени, словно не слыша вопроса. — Ты прекрасно знаешь, что заставило меня прийти к тебе, отец. Наконец, негромко произнес он. «Терзаемый жаждой не ждет, что к нему придет колодец, а идет к колодцу сам», — усмехнулся пантифик. «Могу лишь предположить, что ты, наконец, осознал, что до падения в бездну остался лишь шаг и теперь готов на все». Даже на то, чтобы попрать собственную гордость, лишь бы остановиться и не пересечь черту, за которой уже не будет возврата. Не отрывая тяжелого застывшего взгляда от огня танцующего в плену камня, император медленно кивнул: « Если поединок состоится, «Исход его может быть любым», — ровным голосом произнес он. «Я не боюсь смерти, но моя жена и сын, ты прав. Я сделаю все, чтобы они жили. Если поединок состоится, их уже ничто не спасет», — прозвучали слова понтифика И повисли в воздухе. «Значит, нам не победить!» Почти беззвучно шевельнулись губы Адриана. «На все воля Ильтаира!» — вздохнул верховный жрец. «Но, думаю, ты все понимаешь сам. Посмотрим. Ничто не предрешено». Брови императора упрямо сошлись на переносице, и голос вновь обрел твердость. Кроме того, вызов пока не брошен, и все еще может сложиться иначе. Адриан оторвался от созерцания пламени и пристально посмотрел в глаза понтифику. Иногда случайность может перевернуть судьбу человека а может и изменить будущее империи. Бывает, случайности рушат идеальные планы и обрывают жизни не хуже наемных убийц. Бывает, они меняют предначертанное за один миг, и река истории целого государства течет по новому руслу. Время еще есть, и такая случайность... Вполне может произойти. Верховный жрец устало прикрыл глаза, словно скрываясь от впившейся в него холодной стали взгляда. «Что ж, раз ты ничего предпринимать не намерен, все, что нам остается, молить Ильтаира» чтобы такая случайность успела произойти в отпущенный тебе ничтожно малый промежуток времени, — негромко произнес он. На скулах императора заиграли желваки. — Ты ведь знаешь, что у меня связаны руки, иначе я не просил бы тебя о помощи. Бледными от ярости губами прошептал он. — А разве ты просишь? Понтифик, сделанным удивлением, поднял брови. Адриан медленно перевел дыхание, стараясь сдержать гнев. Да, он заставил себя говорить спокойно. Мирта и Лукас, для меня все. Нет цены, которую я не заплатил бы за право изменить неизбежное. И я уверен что тебе известен способ сделать это. Прошу, помоги. Верховный жрец чуть заметно качнул головой, как бы говоря, что сказанного недостаточно. Ты не хуже меня знаешь, что, победив, темные не пощадят врагов и тебя в первую очередь. Сощурившись, зло выдохнул император. Но даже если тебе, милостью Ильтаира, удастся выкрутиться, ты навсегда потеряешь власть и влияние. А это ведь для тебя хуже смерти. Однако удар не достиг цели. Лицо понтифика оставалось равнодушно бесстрастным, и он продолжал молчать. Адриан доскрежето сжал зубы и склонил голову. «Верховный жрец, молю тебя именем Ильтаира, помоги мне спасти жизни моей жены и сына!» С усилием выдавил он. На миг глаза понтифика сверкнули торжеством но он ничего не ответил молчание затягивалось мне встать на колени наконец хрипло спросил император соблазн окунуть тебя лицом в грязь как ты сделал это со мной после того неудачного похищения лукаса очень велик подумал понтифик Но ты ведь такого никогда не простишь. И кто знает, может быть, все-таки доведешь технику тени до совершенства ради того, чтобы однажды собственноручно перерезать мне горло. М -м, так что, пожалуй, не стоит заставлять тебя так унижаться. Нет, это лишнее. Благосклонно улыбаясь, произнес он вслух. «Я не откажу в смиренной просьбе своему возлюбленному сыну». Когда император поднял голову, лицо его было похоже на застывшую маску. «Благодарю тебя», — прозвучал бесцветный голос. «Я никогда не забуду этого». Отец, я в этом не сомневаюсь. Холодом беспокойства мелькнула в тени сознания мысль. И, подумав, верховный жрец произнес. Пока не за что, сын. Но я поставлю условие, И со временем я взыщу по долгам. «Я уже сказал, что заплачу любую цену», — холодно кивнул Адриан. «Хорошо. Если все сложится удачно, ты беспрекословно выполнишь одну мою просьбу. Любую. Ты именем Ильтаира». Поклянешься мне в точности исполнить все, чего бы я ни попросил. Согласен? На мгновение император замер. А подумав, сделав над собой титаническое усилие, чужим голосом произнес. Да. «Вот и славно!» Пантифик удовлетворенно улыбнулся. «И еще одна несущественная мелочь, имеющая непосредственное отношение к делу. Как тебе прекрасно известно, скоро, Йоль, и в храме двух начал пройдет торжественная церемония завершения круга». При грядущего события я хотел бы удовлетворить свое праздное любопытство. Ходят легенды, что два священных коридора, ведущих в темное и светлое крыло храма, имеют тайный проход, соединяющий их между собой. Не представляю, как это возможно, — Ведь коридоры специально были построены для того, чтобы обеспечить полную безопасность и независимость верховных жрецов обоих начал, и потому проложены в отдалении друг от друга. Однако легенда гласит, что проход существует, и местонахождение его известно лишь хранителям равновесия. «Это... так», — помолчав, осторожно ответил Адриан. «На одном из отрезов коридоры расположены параллельно и очень близко друг к другу, что позволило строителям храма еще в древности создать соединяющий их перешеек». «Прекрасно!» — понтифик довольно потер руки. «Я должен знать, где именно находится проход и как его открыть». «Пользоваться тайными ходами храма по закону могут только хранители». «Зачем тебе эта информация?» — бросив на него пристальный взгляд, спросил император. «Я же сказал, меня мучает праздное любопытство!» Верховный жрец недоуменно поднял брови и, увидев, что Адриан продолжает молча буравить его взглядом, добавил «Однако, если ты считаешь, что сохранение этой информации в тайне важнее решения проблемы...» с которой ты пришел ко мне. Мы можем остаться каждый при своем и на этом попрощаться. Выбор за тобой». «Выбора у меня нет», раздельно произнес император, «и потому я, конечно, удовлетворю твое любопытство». «Выбор есть всегда! Просто свой ты уже сделал!» «Когда перешагнул порог этой комнаты?» Тонко улыбнулся понтифик. Но это был правильный шаг.